Из леса объяснил Номиорих. И не он один. Примерно через час на поляне начали появляться визитёры. Сначала пришли какие-то подозрительные типы, увешанные рогатками бабум старинной конструкции. Думаю, это были местные разбойники. Они о чём-то пошептались со стариком, и он их отпустил. Потом стали приходить какие-то звери. Сэр Бонти их гладил, кормил какой-то ерундой, которую доставал из карманов, и тоже отпускал. А потом пришли гномы, целая дюжина. Я глазам своим не верил. До сих пор я думал, что гномы жили на земле Соединённого королевства когда-то в древности, а потом куда-то подевались. А оказалось, что они никуда не подевались, просто прятаться стали лучше, что ли. С гномами старик шептался довольно долго. Потом они ушли, и Шериф сказал, что теперь мы дескать можем по-настоящему расслабиться, поскольку гномы за безнадёжные дела не берутся, и уж если они что-то начинают, непременно доводят до конца. Потом старик устроился поудобнее на куче листьев и заснул. А я залез в мобилер и тоже задремал. Да, был ещё один забавный эпизод. Я проснулся от лая дропы и чуть ума не лишился. На поляну пришло несколько деревьев. Видел бы ты, как они передвигались, медленно опираясь на корни. Это было так жутко. Но тут проснулся сэр Тумато Бонти, он подошёл к деревьям, что-то им сказал, погладил их по стволам, в точности как ты гладишь своих кошек. Кажется, деревья тоже были готовы замурлыкать. Потом они ушли, а старик опять заснул. Я сидел как на иголках, всё время ждал, кто ещё к нам заявится, но никого больше не было. А на рассвете вернулся этот гном, и с ним пришли вы. "Гляди-ка, какой крутой дядя этот сэр Тумато Бонти", уважительно сказал я. "Знаешь, я уже засыпаю". Ты пошлёшь зов Джуфину, ладно? Скажи ему, что всё в порядке, и я свяжусь с ним, как только проснусь. А я уже успел послать ему зов, успокоил меня Номинорих. Как только увидел, что вы идёте, серж Джуфин велел мне сделать это сразу же, чтобы ему не пришлось сидеть как на иголках лишнюю дюжуну секунд. Сидеть как на иголках. Это надо же, так мило с его стороны, вздохнул я. «Вообще-то существует легенда, которая гласит, что сэру Джуффину Халли вообще всё пофигу, в том числе и наличие моего драгоценного тела в мире живых. Не могу сказать, что я в неё когда-нибудь по-настоящему верил, но любое наглядное опровержение этой романтической теоремы доставляет мне извращённое удовольствие. Будь другом с сэр Номинорих, пошли ему зов и перескажи мою последнюю фразу слово в слово». После этого я, наконец, отрубился, как выяснилось, на фантастически долгий срок – Я спал до самого богни, а туда мы добирались чуть ли не целые сутки, поскольку на Минорихе пришлось полдня ждать парома на переправе. Мои героические спутники каким-то образом умудрились закинуть меня на заднее сиденье. Они утверждали, что всё её действо совершалось под сладкую музыку моих страшных ругательств. Пока Миламори и Номинорих в лицах пересказывали мне подробности этого выдающегося события, я понял, что за время моего отсутствия в мире бодрствующих людей они успели крепко подружиться. Впрочем, это я мог предсказать с самого начала, не посещая дюжину квалифицированных гадалок. В богни мы задержались на пару часов. Всем нам требовалось помыться, переодеться и изменить свой ужасающий вздыхот на нормальный амобилер. Да и хороший завтрак в крошечном трактирщике с странным названием Сияющий нос оказался событием, ради которого вполне стоило родиться на свет. Миламоре наконец-то рассталась с мятым клетчатым пледом и переоделась в одну из моих туланских лахохи. Я окончательно уяснил, что на эту прекрасную леди совершенно невозможно смотреть без сладкой дрожи в коленках. Вот уж не думал, что мне еще когда-нибудь доведется испытать типовой набор головокружительных ощущений, доступных только очень молодым и по уши влюбленным идиотам». После завтрака Нуменорих заявил, что теперь заднее сидение по праву принадлежит ему. Возражения нашлись только у Друппи, которому всегда казалось, что валяться на мягком сидении гораздо приятнее, чем под ним. Но бедняги по неволе пришлось согласиться с нашим решением, просто потому что нас было трое, а он один. Типичные издержки демократии. В общем, Нуминорих наконец-то приступил к просмотру сновидений, скопившихся за время его продолжительного бодрствования. А мы с Миламори нерешительно переглянулись. Хочешь сесть за рычаг или покататься, спросил я. Не знаю, пожалуй, всё-таки покататься. Только ты будешь гнать так быстро, как умеешь, ладно? Как в ту ночь, когда мы ехали из Магахонского леса. «Быстро! Это запросто!» — улыбнулся я. «Но как в ту ночь, у нас все равно не получится. Сегодня утром все может быть только как сегодня утром. Да оно и к лучшему!» «Твоя правда!» — согласилась она и восхищенно умолкла. Я как раз вырулил на загородную дорогу и разогнался так, что колеса от земли отрывались. Примерно через полчаса Меломори осторожно прикоснулась к моему плечу. «Макс!» — тихо спросила она. «Макс!» «А ты можешь сделать так, чтобы никто из нас не умер, ни ты, ни я?» «В смысле, вообще никогда?» – уточнил я. «Боюсь, пока нет. Вот магистр Нанка Йок был крупным специалистом в этом вопросе, но с моей легкой руки он навсегда покинул наш прекрасный мир. Впрочем, я могу попробовать его навестить. Может быть, он будет так любезен, что примет меня хотя бы в подготовительную группу при своей школе?» «Да нет, я имею в виду хотя бы в ближайшее время», – сказала Миломорья. Всё так замечательно, и мне совсем не хочется умирать. Мне вообще никогда этого не хотелось, но сейчас особенно. А с какой-то стати ты должна умирать да ещё в ближайшее время? Удивился я. Что за ерунда? Я осёкся на полуслове, потому что до меня наконец-то дошло. Ну, разумеется. Когда-то 4 бесконечно долгих года назад мы с Миломором встретились в квартале свиданий. а люди, встретившиеся в квартале свиданий, должны заранее смириться с мыслью, что в их распоряжении всего одна ночь. Считается, что безумцы, рискнувшие продлить это удовольствие, обречены. По крайней мере, один из них. Собственно говоря, именно по этой причине Меломорья сломя голову удрала из моей спальни на рассвете, а потом мы оба прошли через настоящий ад, пока нам не удалось с грехом пополам убедить себя, что у хорошей дружбы действительно есть некоторые преимущества перед страстью. Честно говоря, я даже не вспомнил об этом, когда удивительная птица, прилетевшая выручать меня в самое сердце гугланских топей, превратилась в настоящую живую женщину. Я забыл, виновато сказал я. А ты? Выходит, ты всё время об этом помнила? Не знаю. Вообще-то после того, как я проснулась рядом с тобой, я почему-то была совершенно уверена, что больше ничего не имеет значения. Все дурацкие события прошлого отменяются. Мне казалось, что мы оба только сейчас появились под этим восхитительным небом, и никакого прошлого у нас вообще не было. А теперь я выспалась, переоделась, поняла, что всё происходит на самом деле, подумала, а как ты начинаешь думать, в голову лезут всякие мрачные глупости. Нет, я всё равно ни о чём не жалею, хотя бы потому, что это бессмысленно. Но мне очень не хочется, чтобы кто-то из нас умер. И я подумала: а вдруг ты можешь сделать так, чтобы с нами всё было в порядке. Я не знал, что ей ответить. Пришлось обратиться к самому надёжному источнику информации, мудрому, равнодушному существу, которое обитает в тёмной глубине каждого из нас и знает абсолютно всё. но предпочитает помалкивать. А если и говорит, то таким тихим шёпотом, что приходится заставить себя надолго заткнуться, чтобы разобрать невнятное бормотание этого таинственного советчика. Когда я обернулся к Миломоре, я уже знал ответ. Всё в порядке, милая. Мне даже делать ничего не придётся. Считай, что этой грешной встречи в квартале свиданий никогда не было. А если что-то и было, то не с нами. Иногда прошлое тает, как следы на снегу. «Этих смешных ребят, которые встретились в квартале свиданий, уже давно нет, так что судьба собьется с ног, разыскивая их». «А кто тогда мы?» – спросила Миломори. «Понятия не имею. Какая-то странная птица, прилетевшая с орвароха, и в конец свихнувшийся вершитель. Сладкая парочка, ничего не скажешь». «Твоя правда», – с облегчением рассмеялась она. «Такие ребята просто не могли забрести в квартал свиданий. Что им там делать?» Миломори удивленно покачала головой и задумчиво добавила – Слушай, так получается, что нам не обязательно, я имею в виду, останавливаться на достигнутом. Не только не обязательно, это просто непозволительно, подтвердил я. Да и кто ж тебе теперь даст остановиться? Она тут же уткнулась ледяным носиком и тёплыми губами в мою шею. Скорее обещание, чем настоящая ласка, и правильно. Тому, кто твёрдо вознамерился жить долго и счастливо, не следует отвлекать возницу омобилера, летящего по узкой загородной дороге. У меня и без того голова кругом шла. Мои воспоминания о финале поездки окутаны таким количеством густовы сладкого тумана, что я даже не решаюсь их ворошить. Обыкновенному живому человеку просто не бывает настолько хорошо. Но мне тем не менее было. Чем дальше, тем лучше, страшно даже. Когда я остановил автомобиль напротив дома у моста, ночь как раз начинала подумывать об отступлении. Мои спутники сладко спали. Но минорих, как настоящий джентльмен, уступил заднее сиденье нашей спутнице, но у него обнаружился настоящий талант клевать носом в сидячем положении. Я хотел было их растермашить, но потом передумал. Зачем? Нет ничего лучше, чем несколько лишних минут здорового сна на свежем воздухе. К тому же, я подозревал, что у сэра Джуфина Халли имеются несколько не слишком ласковых слов, предназначенных исключительно для моих ушей, и будет лучше, если я услышу их прямо сейчас. Я и так откладывал этот неприятный разговор сколько мог. Всю дорогу с шефом общался на минорях, а я старательно передавал многочисленные приветы и с замирающим сердцем ждал, когда Джуффин окончательно рассердится и сам пришлёт мне зов. Но этого так и не случилось. Я толкнул тяжёлую дверь служебного входа и с удивлением понял, что её тихий скрип в точности воспроизвёл какую-то танцевальную мелодию, смутно знакомую мне с детства. Я ещё немного подёргал дверь, но мелодия не повторилась. Дверь вообще наотрез отказывалась скрипеть. Ты же сам знаешь, что ничего нельзя вернуть, усмехнулся Жуфин. Он стоял в холле и наблюдал за моими манипуляциями с дверью. Это относится не только к событиям, которые кажутся тебе важными, но и к таким пустякам, как дверной скрип. Вернуть может быть и нельзя, но иногда оно возвращается само, возразил я. Ну разве что само, рассеянно согласился шеф. Ну что, мы так и будем стоять на пороге? Как скажете, улыбнулся я. Вы, господин почтеннейший начальник, вам виднее. Ну если я начальник, тогда пойдём в кабинет, предложил Жуфин. Надеюсь, твои спутники не замёрзнут. Они, ребята закалённые. К тому же я пока не хочу, чтобы они просыпались, а значит, так оно и будет. Вот как? Жуфин удивлённо приподнял брови. Ну ладно. Выходит, мне придётся привыкать к мысли, что ты уже кое-что понял. Вряд ли я действительно хоть что-то понял, честно признался я, закрывая за собой дверь. Просто мету, что попало, и иногда попадаю в точку. А иногда задницей в тресину, насмешливо подхватил Джуфин. Везуч ты, однако, наворотить столько глупостей за какие-то несчастные сутки и остаться в живых. Вот это я понимаю, выдающееся достижение. А всё, что я наворотил за те грешные сутки глупости, удручённо спросил я. Всё или почти всё? Что касается ордена долгого пути. Мне нравится, что их больше нет в нашем прекрасном мире. Всё-таки они стали слишком чужими. Не думаю, что мы смогли бы ужиться. Но с чего ты взял, что имеешь право использовать свою бывшую родину как кладовую, куда можно сваливать все опасные игрушки, которым не находится место в твоей нынешней жизни? Ну, надо же им было куда-то переселиться. Я пожал плечами. А окраина Берлина такое хорошее место, как бы там ни было. А твоя выходка здорово пошатнула равновесие миров, в котором ты родился, Сэр Макс, заметил шеф. И теперь тебе придётся жить с мыслью, что рано или поздно тебя призовут к ответу. И что со мной будет? испуганно спросил я. Не знаю, равнодушно ответил Джуфин. Когда оно с тобой будет, сам увидишь. Надеюсь, когда-нибудь мне доведётся услышать конец этой истории в твоём собственном исполнении. Так, пошли дальше. Ты можешь мне внятно объяснить, с какой статьи тебе приспичило убивать беднягу Андагуму? Внятно не могу, разве что невнятно, буркнул я. Теоретически говоря, я вероятно должен был испытывать вину за душещипательный эпизод с казнью коменданта Нунды, но я упорно продолжал считать, что поступил абсолютно правильно. Не знаю уж почему. Это нормально, мальчик, с неожиданным сочувствием сказал Джуфен. Ты поступил в полном соответствии со своей природой. Так уже не раз было. Ты вершитель, а у вашего брата нет ни малейшего трепета перед чудом человеческой жизни. И потом тебе было легче убить этого беднягу коменданта, чем заставить себя смириться с мыслью, что в восхитительном чужом мире, умело сотканном из прочной паутины твоих собственных грёз, время от времени встречаются такие сволочи. Точно, удивлённо согласился я. Я сам лучше не объяснил бы. Куда тебе? Ладно уж. Я, собственно, хотел спросить еще вот что. С чего это ты всю дорогу не решался со мной побеседовать? Неужели ты откладывал этот разговор, поскольку предполагал, что он будет неприятным? Честно говоря, мне казалось, что у нас с тобой несколько иные отношения. Ты время от времени делаешь глупости, я выражаю тебе своё глубочайшее восхищение по этому поводу, и все довольны. Ты перепутал меня с генералом Бубутой и решил, что на твою голову обрушатся все проклятия вселенной. Так что ли? Мне уже стыдно, вздохнул я. Вы не поверите, Джуфин, но именно чего-то в этом роде я и ожидал. Ну-ну, шеф комично поднял брови, потом махнул рукой и рассмеялся. Ну и что мне теперь с тобой делать? В холоме тебя посадить за вопиющее нарушение кодекса Хрембера, так что ли? По закону вроде бы положено. Ой, а можно не прямо сейчас, смущённо попросил я. Вообще-то, догадываюсь, улыбнулся Джуфин. У тебя совсем другие планы на остаток этой ночи. У меня совсем другие планы на остаток этой жизни, возразил я. И об этом я тоже догадываюсь. Ну ладно уж. Твоё счастье, что ты успел подружиться с магистром Нуфлином. Насколько я знаю, он не собирается призывать тебя к своим ногам, чтобы грозно осведомиться, куда ты подевал государственного преступника Капука Андагуму. По-моему, кто кто? А уж магистр НУФЛИН должен быть чрезвычайно доволен. В конце концов, я похоронил в гугланских трясинах не самую светлую страницу новейшей истории Соединённого королевства. Есть такое дело, рассеянно подтвердил Джуфин. Он немного помолчал и неожиданно добавил. Ох, Макс, трудно мне с тобой. Почему виновата? спросил я. Да вот жрёшь ты много, совершенно серьёзно заявил шеф. А так всё в порядке. Я с облегчением рассмеялся. Джуффин улыбнулся краешком рта и полез в письменный стол. Некоторое время сосредоточенно там рылся и наконец извлёк из верхнего ящика толстую тетрадь в ветхом материческом переплёте. Держи. Он положил тетрадь на стол передо мной. Я осторожно прикоснулся к обложке и тут же отдёрнул руку. Она показалась мне неправдоподобно горячей, словно несколько часов пролежала на солнцепеке. Что это? нерешительно спросил я. Это дневник короля Мёнина. В голосе Жуфина явственно ощущалась некоторая неуверенность. Вообще-то доподлинно известно, что король Мёнин никогда не вёл дневник, только собирался завести, до да руки не доходили. Совсем как у меня, невольно улыбнулся я. Ну вот. Тем не менее, несколько дней назад этот грешный дневник обнаружился под моей собственной подушкой. Жутковатая вещիցица, я полагаю. Почему? Потому что всё наследство Мёнина состоит исключительно из жутковатых вещиц, вздохнул Жуфин. Я открыл его на первой странице и обнаружил, что он предназначен тебе. Можешь себе представить? Там даже соответствующая дарственная надпись имеется. Я открыл тетрадь и с изумлением посмотрел на шефа. Здесь нет никакой дарственной надписи. Неужели ты думал, что содержимое этой тетради является чем-то постоянным? насмешливо спросил Джуфин. Я пожал плечами. Попробуй прочитать вслух то, что там написано, попросил шеф. Не уверен, что мне следует совать свой длинный нос в дела двух безумных вершителей, но, конечно, вам интересно, кивнул я. Я бы на вашем месте уже умер от любопытства. Я опустил глаза и прочитал несколько неровных строчек, торопливо выведенных выцветшими чернилами. Если человеческая жизнь представляет собой результат заговора могущественных приматов против духа, остаётся только надеяться, что существует и заговор против приматов. Может быть, это заговор вершителей? Какой заговор? изумлённо спросил я. И откуда вашему Мёнину было известно слово приматы? Сколько живу в этом мире, ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь так выражался. Выходит, в юности он таскал из щели между мирами труды Чарльза Дарвина, так что ли? Тебе виднее. Какой заговор и какие приматы? Устало сказал Джуфин. Думаю, что сомнительное содержание этой тетради всякий раз излагается теми словами, которые понятны очередному читателю. С магическими книгами так часто бывает. Ладно, дальше читай без моего участия. Ещё немного, и я, пожалуй, грохнусь в обморок, чего со мной ещё никогда в жизни не случалось. Если бы здесь был сэр Шурф, он бы непременно прочёл вам короткую, но ёмкую лекцию о том, что не следует пренебрегать возможностью получить новый опыт, улыбнулся я, поднимаясь со стула. Жуфин, это ничего, если я начну медленно растворяться в предрассветном тумане. Мне нужно доставить домой номинориха и ещё можешь не подбирать выражения, усмехнулся шеф. Я знаю, что тебя ждёт прекрасная леди, имея в виду. Я очень рад, что наша миломория вернулась, да ещё и таким чудесным образом. Только умоляю тебя, не вздумай вообразить себя нормальным человеком с удавшейся личной жизнью, сэр Макс. Ваша встреча в сердце гугланских болот и все, что за этим последовало, такие же следы на снегу, как и события, оставшиеся в прошлом. Можешь считать, что с тех пор вы просто успели переобуться, и теперь ваши следы расчерчены немного другими узорами». Вообще-то мне сейчас ужасно хочется вообразить себя этим самым нормальным человеком, признался я. Но у меня всё равно ничего не выйдет, полагаю. Надеюсь, что так. И возьми с собой эту тетрадь, напомнил Жуфин. Я понимаю, что тебе не очень хочется принимать этот подарок, но дневник Мёнина уже появился в твоей жизни, поэтому его нельзя просто убрать обратно в стол. Мне действительно немного не по себе, признался я, осторожно пряча никогда не существовавший дневник короля Мёнина в бездонный карман своей мантии смерти. Она такая горячая эта тетрадка. А мне показалось, что она холодная, словно её хранили на льду, усмехнулся Джуфин. Ладно уж, иди развози по домам своих подопечных. Хорошего тебе утра, Макс. Моё утро действительно было хорошим. Наверное, оно по праву могло считаться самым лучшим утром в моей жизни, потому что леди Миламори любезно согласилась досмотреть свои удивительные сны, положив голову на мою подушку. Разумеется, сам я уснуть так и не смог. Ворочился с боку на бок, то и дело поправлял одеяло на загорелых плечах своей чудесной гостьи, восхищённо пялился на мягкие очертания её профиля, одним словом, вёл себя именно так, как полагается по законам жанра. Часа через 3 мне немного надоело затаив дыхание прислушиваться к суматошному перестуку собственных сердец. Я легкомысленно решил, что дневник короля Мёнина не самый худший способ отвлечься от этих неземных переживаний. Кое-как дотянулся до разбросанной по полу одежды и извлёк тетрадку из кармана. На сей раз на первой странице не обнаружилось глубокомысленных рассуждений о заговоре приматов, да и текст, к моему полному изумлению, был не рукописным, а печатным. Я немного поморгал, но вождение тем не менее не рассеялось. Никогда не знаешь, где тебе повезёт, гласила первая фраза. А ведь это могло бы стать неплохим началом моей собственной истории, удивлённо подумал я, переворачивая страницу.